Глава 17. 9 апреля в 5 часов утра началась операция. Взревели двигатели танков, БМП и БТРов, выбрасывать черные и сизые облака выхлопных газов. По машинам! Десантники первой тактической группы капитана Хабарова загрузились в броню и сели на нее, после чего колонна светящаяся из-за включенных фар в поднятой пыли извивающейся змеей поползла по дороге во тьму на север. Двигались не быстро, едва ли делая 30 км в час. Тут и дорога не позволяла разогнаться быстрее, тут и тьма, а фары слабо помогали в клубах пыли. Едва впереди идущую машину видно, ну и танки, а также танковые мостоукладчики, что шли впереди колонны и идти быстрее просто не могли. Ведь первый из четырех Т-55, приданный первый ТГ, шел стралом. Спустя полчаса прозвучала та же команда. Ну же из уст майора Цыганова. По машинам. И вот вторая тактическая группа погрузилась в стальные черепа бронированных тварей, а также на их спины. Единственное отличие от первой ТГ вместо взвода танков вторая ТГ в своем составе имела батарею самоходок Акация. Вот засветлело на востоке. Прошло еще несколько минут и стало окончательно светло. Колонна первой такт группы Сейчас как раз подходила к Рухе, первому на пути занятому противникам кишлаку. Над головами стремительными тенями с ревом, что эхом расходился в горах, принесли штурмовики. Почему не напрямик из Баграма к цели полетели, а через Джабаль-Усарадж, то кто их знает? Может, засады опасались. Какое-то количество зенитных средств у Ахмадшаха шаха все же имелось. А может, тупо легче ориентироваться на местности, благодаря реке. Целиться опять же проще, а то как раз именно прицеливание в горных условиях для советской авиации оказалось весьма проблемным моментом, из-за чего точность бомбометания оставляла желать лучшего. Анатолию даже показалось, что он услышал эхо взрывов, но, конечно же, нет. Слишком далеко, но, тем не менее, ракетно-бомбовые удары были нанесены по заранее разведанным позициям противника. В рухе они являлись самыми мощными. Но оно и понятно, ведь по сути запирали вход в ущелье. Для афганской армии эти крепости в горах являлись серьезной проблемой, но упавшие скрыли в полутонке эту проблему смахнули. Благодаря этому батальон капитана Хабарова смог не останавливаясь, как и было предопределено планом операции, не втягиваясь в боевые действия, продолжить стремительное движение по Панжерскому ущелью проходя по нему как раскаленный нож сквозь масло. Также стремительно миновали следующий населенный пункт – Ханис, где штурмовики также обработали позиции противника уже из ракет. Правда, тут все-таки пришлось чуть задержаться и расстрелять первый заминированный завал на дороге из танковых пушек и слегка пострелять из крупнокалиберных пулеметов, но больше для острастки. Танковый трал не подводил, собирая на себя все мины то и дело бухали сильные взрывы. Оставалось радоваться, что пока используют примитивные нажимные мины, они умные, кое скоро появятся на дорогах Афганистана, когда детонаторы не станут реагировать на трал, и даже танк-тральщик будут пропускать, а станут подрываться под третьей-четвертой машиной в колонне. Вот из-за гор выскочили крокодилы. И, сделав горку, обрушили на позиции противника при Базараке шквал огня неуправляемыми ракетами. Бросили бомбы, подвес борта, а потом, закружив, добавили еще из пулеметов по подозрительным местам, разнося все дребезги и пополам, не давая выжившим поднять головы. Этот огневой налет позволил первый такт группе начать относительно спокойно наводить мосты через реку сразу за базараком вместо взорванных, да и не прошли бы по ним тяжелые БМП с БТРами, не говоря уже о танках. Вот только пока ставились мосты, батальон встал. Колонна растянулась на полкилометра, и люди стали отличными мишенями для стрелков из буров, засевших за дуалами. Ответным огнем эти стенки из кирпича-сырца разваливались на счет раз рас из пушек «Гром», установленных на БМД. Как и сами домики разлетались при попадании танкового снаряда, но появились первые убитые и раненые. Их подобрали эвакуаторы Ми-8. Наконец, навели переправу. Первая ТГ смогла перебраться на другой берег и продолжить движение к главной цели. Еще одна пара Ми-24 обрушилась с небес. На этот раз целью стали позиции духов у Астана. Танки тем временем разбирали своей артиллерии очередной завал на дороге. Надо было грейдеры еще подцепить к ним, чтобы сходу смахивать в сторону, слух подумал капитан. Тем временем вторая тактическая группа только-только подошла к рухе. Очухавшиеся после первого налета душманы, большая часть боевиков обитала в поселке, и они не пострадали. Принялись занимать позиции. Завязался первый бой. Ну или точнее, они попытались что-то изобразить. Только много ли изобразишь против крупнокалиберных пулеметов БТР-60 сразу из шести стволов САУ «Акация», что также начали гвоздить поскольку нибудь укрепленным позициям противника. Все это время в командном пункте были слышны переговоры и команды. Вот в очередной раз докладывал майор Цыганов. Сопротивление противника подавлено, его силы рассеяны. Наблюдаю отход крупного отряда на север в сторону Шутульского ущелья. Высылаю погоню. Отставить, приказал генерал-майор Печевой. Не распыляй свои силы. У нас есть кому перехватить бегунков. Как понял? Вас понял. «Отмена преследования!» Руководитель операции повернулся к капитану Аникиеву. «Давай, капитан, покажи, на что способны морпехи. Выдели взвод своих и сейчас его перебросят на перехват бегунков. Нельзя дать ему уйти. Перегруппируются, соединятся с другими отрядами и вернутся. Но ты сам все понимаешь. Есть, товарищ генерал-майор!» Капитан, выйдя из палатки, с несколько растерянным видом посмотрел на своих подчиненных одновременно объясняя задачу о перехвате крупного отряда противника. «Ну да, послать в бой, можно сказать, на смерть весьма непросто, особенно в первый раз. А вдруг кого-то убьют, и эта смерть будет на твоей совести? И ведь все взаправду, не абстрактно». В прошлый раз, когда тут была его рота в полном составе, он поступил просто. Отправил первого по списку, то есть командира первого взвода. Сейчас же его раздирала внутренняя борьба — послать своего или кого-то из приданных. Своего спасешь, но можешь потерять чужого, и неизвестно, что хуже. Непростой выбор. И в том, и в другом случае есть свои как плюсы, так и минусы. Видя это внутреннее напряжение командира, лейтенант Киборгин ободряюще кивнул с намеком на улыбку. Ему тоже не требовалось, чтобы в этом моменте история изменилась чтобы она не менялась и дальше, иначе его план, что только что пришел ему в голову, мог рухнуть. «Давай, Толян!» Тут же отреагировал Никеев. «Порви их там всех!» «Так точно, товарищ капитан, порву как тузик грелку!» «Ха-ха-ха!» Зажали с нервной ноткой остальные лейтенанты. «Ну ты скажешь тоже, киборг!» «Взвод! Марш на погрузку!» Приказал своим бойцам, находившимся как и все прочие морпехи, полной боевой готовности.